«Лимон! Куда он мог пойти?» Мандарин спешит по проходу в сторону последних вагонов поезда, пытаясь отыскать глазами любые признаки присутствия его напарника. Но Лимона нигде не видно. «Может быть, случилось что-то срочное, и он вышел в Сендае? говорит Нанао, идущий вслед за Мандарином. «Что такого срочного могло случиться?» Мандарин резко разворачивается к Нанао. Тот мгновенно останавливается. Он выглядит напряжённым и нервным, но в то же время инстинктивно отскочил от мандарина на идеальную дистанцию, чтобы отразить внезапное нападение. Мандарин впечатлён. Этот парень может казаться беспокойным и ненадёжным, но когда речь идёт об их опасной работе, он, как говорят, настоящий профессионал. За его спиной маячит фигура школьника. Его неотступное следование за ними раздражает, но мандарин не может отвлекаться на то, чтобы избавиться от него. «Ну, например, Лимон сам встретил в поезде какого-то подозрительного человека и последовал за ним, когда тот вышел на платформу», — предполагает Нанао. «Я думал о том же». Лимон действительно вполне мог зацепиться взглядом за кого-то, кто вышел из туалета, и последовать за ним. Мандарин не представляет, кем бы мог быть этот подозрительный персонаж. Но Лимон всегда работает, больше полагаясь на инстинкты, нежели на здравые рассуждения, и легко мог принять внезапное решение проследить за подозреваемым. Нанао может оказаться прав. Это не так уж трудно себе представить. Мандарин был на платформе вместе с Нанао но у него не было возможности следить за происходящим, так что он мог пропустить Лимона, вышедшего из поезда, если это и вправду случилось. «Но если бы он так сделал, думаю, он обязательно связался бы со мной», говорит Мандарин, обращаясь в большей степени к себе, чем к Нанао. «Раньше он всегда именно так и поступал. Он может быть небрежным и рассеянным, Но когда у него вдруг меняются планы, он всегда звонит. «Полезные поезда соблюдают расписание и приходят вовремя», — всегда говорит Лимон. «Когда им нужно поменять пути, они дают об этом кому-нибудь знать. Если не заранее, то сразу как только смогут». Для Лимона это дело принципа. Мандарин достает свой телефон и смотрит на экран. Неотвеченных вызовов нет. Сообщений тоже. Пока он смотрит на свой телефон, звонит телефон мальчишки-школьника. Мандарин не слышит его звонка или вибровызова из-за грохота поезда, но школьник внезапно прижимает телефон к уху и отходит к дверям тамбура. Желая избавиться от назойливого мальчишки, Мандарин отворачивается и ускоряет шаг. Автоматически двери в следующий вагон открываются, и Мандарин заходит, вновь внимательно сканируя взглядом лица пассажиров и их багаж никого, кто был бы похож на Лимона, и никого, кто бы выглядел так, будто у него есть какое-то отношение к Лимону. Вместе с Нанао они выходят в очередной тамбур. «Да он точно вышел в сенда! Едва за ним закрывается дверь и принимается за свое Нанао. Мандарин, остановившись, снова поворачивается к нему. «Я чувствую, что это не так!» Стук колёс по путям кажется ему похожим на тяжёлые удары сердца. Мандарин представляет, что они мчатся внутри гигантского кровеносного сосуда. «Послушай, божья коровка!» — приходит ему в голову внезапная мысль. «А ты вообще разговаривал с Лимоном?» «Разговаривал ли я с ним?» «Когда?» «Когда угодно. Вообще?» «Да, конечно, я говорил с ним...» Думаю, мы немного поговорили. Он ничего не упоминал о моём ключе. О ключе, который я ищу. Может, он хотел передать мне ещё какое-нибудь сообщение. О ключе? О каком ключе?» Нанау начинает беспокоиться. «Это что-то очень важное?» «Забудь», — говорит мандарин. «Что если...» — думает он. «Что если лимон...» мертв. Он, наконец, позволяет этой мысли вторгнуться в свое сознание. «Может быть». Это не невозможно, и если говорить о поездке на данном конкретном синкансене, это даже весьма вероятно. Почему я не подумал об этом раньше? Как я мог быть настолько бесчувственным? Если Лимон был убит, то это должно было произойти совсем недавно, а это означает, что убийца, скорее всего, где-то поблизости. Мандарин не может с уверенностью сказать, что это был не Нанао, но если это так, Лимон обязательно оставил бы ему какое-то сообщение для Мандарина, какую-нибудь зацепку. «Он точно ничего тебе не говорил?» «А ключей ничего, точно нет». Нанао не выглядит так, будто пытается что-то скрыть. Затем Мандарин понимает, что когда он оставил Лимона позади и ждать в тамбуре возле туалета, он сам пошёл вперёд, к голове поезда, где и нашёл Нанао. А это значит, что Нанао не мог убить Лимона так, чтобы Мандарин об этом не узнал. Едва он соединяет отдельные фрагменты в голове и спокойно их обдумывает, как это становится для него очевидным. Он горько усмехается. Трудно представить, чтобы кто-то мог взять над ним верх. «Лимон Сан очень сильный», — искренне соглашается Нанао. «Он сказал мне одну вещь. Даже если я умру, я обязательно вернусь». Мгновение мундарин раздумывает, не могло ли это быть сообщением от Лимона, но затем отметает эту вероятность. Лимон всегда так говорит. «Всякий раз, когда встречает кого-нибудь нового», Он начинает глупо хвастаться, что бессмертен и обязательно вернётся снова. Иногда он говорит, что вернётся как Лимон Z, но Мандарин не представляет, что бы это могло значить. Возможно, Лимон намекает на персонажа Ультрамена Зироу, главного героя одноимённого телевизионного сериала, выпущенного в 1966 году и с тех пор не теряющего своей популярности и его самопровозглашённого ученика Ультрамена З. Хотя сериал про Ультрамена Z был запущен лишь в 2020 году, в манге и прочей продукции, связанной с этой супергеройской серией, он появляется значительно раньше. Да, именно. Лимон и я легко не сдаёмся. И что бы ни случилось, мы всегда вернёмся, переродившись в новую форму. В этот момент в тамбур заходит проводник, шедший со стороны дальних вагонов. На вид он совсем молодой, но держится прямо и уверенно в своём двубортном форменном костюме, буквально излучая ощущение долга и надёжности. Нанао, не колеблясь, обращается к нему. «Прошу прощения, я хотел сказать о чемодане, который оставил вам на хранение раньше. Он принадлежит этому человеку». Он указывает на мандарина. Проводник бросает на того быстрый взгляд. «Ах, да, я чуть раньше делал объявление о чемодане, но никто не пришёл его забрать. Он всё ещё в комнате для персонала. Вы не будете против забрать его прямо сейчас, если вам угодно». «Хорошая мысль», — говорит Нанао, поворачиваясь к мандарину. «Пойдём, соберём его». Мандарин колеблется. Его охватывает мучительное беспокойство. Он ещё не осмотрел весь поезд в поисках лимона. Но он не хочет снова потерять чемодан. Возможно, всё же лучше забрать его, раз уж представилась такая возможность. «Мандарин-сан!» — раздаётся обращённый к нему тихий голос. И мандарин замечает, что школьник вернулся. Видимо, побежал за ними сразу, как только закончил разговаривать по телефону. «Настойчивый маленький говнюк!» Мандарин чувствует, как понемногу его раздражение переходит в настоящую неприязнь. Наверное, этот мальчишка сует нос во взрослые дела, чтобы самому почувствовать себя взрослым. Но все, что он делает, это всюду мешается и становится досадной помехой. Мандарин начинает думать, что бы он мог сказать или сделать, чтобы наконец избавиться от его преследований. Когда ребенок заговаривает вновь. «Я обнаружил кое-что странное». Проводник не обращает особенного внимания на мальчишку. «Ну что же, в таком случае пойдемте за чемоданом». С этими словами он проходит вперед, очевидно ожидая, что они пойдут за ним. За проводником следует Нанао, затем Мандарин, а школьник опять увязывается позади них. Когда они проходят через седьмой вагон и оказываются в тамбуре между седьмым и восьмым вагонами, мальчишка дёргает мандарина за куртку. Настойчиво и требовательно, как будто пытаясь привлечь его внимание. Мандарин оборачивается, мальчишка многозначительно показывает на дверь туалета. «Слушай», — говорит мандарин на нау, «иди вперёд и забери чемодан. Я подожду его, пока он сходит в туалет». Он дёргает подбородком в сторону школьника. Проводник, по-видимому, не заметил, что что-то неладно, а Нанау, похоже, сразу понял, что к чему, поэтому он просто кивает и вслед за проводником исчезает в следующем вагоне. Как только они уходят, мандарин подходит к двери туалета. «Это здесь ты заметил что-то странное?» Мальчишка делает невинное лицо. «Да, тут какая-то странная штука!» Он показывает пальцем на медную проволоку, торчащую из дверной щели рядом с замком. Глаза мандарина расширяются. Медная проволока лимона. В этом не может быть никаких сомнений. Точно такая же, какую они использовали, чтобы запереть снаружи дверь туалета, где спрятали тело мелкого Миннегиси. Странно, правда? Туалет закрыт как будто занят, но оттуда не доносится никаких звуков. Кажется, там никого нет. Происходит что-то загадочное. «Мне страшно». Ученик средней школы выглядит так, будто боится туалета, так же, как маленькие дети боятся темноты. «Лимон оставил это здесь». Мандарин берётся за проволоку и без малейших колебаний дёргает её вверх. Замок открывается с резким щелчком. «Вы не боитесь туда заходить?» Мандарин не обращает внимания на слова школьника и открывает дверь. Сцена, которая предстаёт перед его глазами, совсем не похожа на обстановку обычного туалета в поезде. Там действительно есть унитаз. Но это не всё. На полу перед унитазом лежат мёртвые тела, их руки и ноги переплетены, как змеи в гнезде. В этой гротескной груди человеческой плоти кажется, будто конечностей больше, чем должно быть. Из мира пропадают все звуки — и мандарин погружается в тишину. Перед ним лежат двое взрослых мужчин, но сейчас в них как будто нет ничего человеческого. Это больше напоминает какое-то жуткое огромное насекомое. Под ними колышется лужа загустевающей крови. Она похожа на пролившуюся на пол мочу. «А что случилось?» — доносится из-за его спины хриплый голос мальчишки. «Лимон!» — глухим шепотом произносит мандарин. Звуки возвращаются к нему. Грохот Синкансена пронизывает его насквозь. Он представляет себе лицо лимона. Не то лицо, которое он видит перед собой теперь, с закрытыми глазами и кровавой дырой посредине лба, но человека, который всегда весело болтал и как будто всегда был рядом с ним. Как по-детски сияли его глаза, когда он говорил «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь сказал мне, «Эй, ты просто отличный поезд!» Мандарин чувствует, что его грудь раскалывается, разбивается на мелкие острые ледяные осколки. Холодный ветер врывается в дыру в его сердце, и он с трудом подавляет, готовый вырваться стон. Вдруг осознает, что никогда не чувствовал ничего подобного, и то, насколько он потрясен, потрясает его до глубины души. В его памяти возникает цитата из книги. «Каждый маяк человеческой жизни угасает в одиночестве». «Мы провели столько времени вместе, но в конце каждый из нас одинок».